Глава одиннадцатая Кира «Хотите знать, почему Багиров так легко снял своих сторожевых псов? Я вам скажу. Потому что этот кретин точно знает, что я не смогу с ним развестись. Можешь даже на развод подать», — снисходительно заявил он. «Не могу, черт побери». «Ни один, вы это слышите? Ни один адвокат в этом грёбаном городе не берется за мое дело. Они бросают трубку, стоит им только услышать мою фамилию. Удивительное совпадение, не правда ли? Догадываетесь, почему? За исключением того, что мой муженек – парнокопытное животное. Скотина – самая настоящая. Я готова поставить свои почки на то, что без его участия не обошлось». Мир удивительно прост, когда у вас денег куры не клюют. Так же, как вы легко открываете для себя двери, вы легко закрываете их для других. Багиров свято убежден в том, что все можно купить за деньги, даже, как вы понимаете, жену. Я вылетаю из дома в ярости. Вадим уже хочет подойти, но, заметив мое взвинченное состояние, быстро скрывается из виду. Молодец парень, не дурак, хоть и часто им прикидывается. Мне хочется истерически заверещать, адвокат. Не то, чтобы это поможет. Я могу сколько угодно обивать пороги адвокатских контор этого и соседних городов, но они скорее повесятся на собственном галстуке, чем возьмутся за мое дело. Потому что если вдруг какой-то смельчак, читать как совсем отбитый, все-таки решится, то этот галстук засунут ему в одно место. Не буду уточнять, какое именно. А впрочем, чего я ожидала? что Марат будет играть по правилам, что действительно снимает своих шакалов и даст мне полную свободу действий. Смех да и только. Я заключила сделку с дьяволом, опять повелась. Но ничего, Багиров, мы еще повоюем. Когда я добираюсь до Центрального ЗАГСа, чтобы еще раз подать потерявшееся заявление, то, сюрприз-сюрприз, грузная женщина с важным видом сообщает мне. «Простите, но у нас сейчас много заявок. Сломалась система. Зайдите, пожалуйста, на днях». «Хорошо, спасибо». Скрипнув зубами, киваю головой и чеканю шаг на выход. «Сломалась, как же! Я приду. Еще как приду. И завтра, и послезавтра. И сколько понадобится, чтобы развестись с этим козлом. У меня, знаете ли, времени много». В конце концов, я обхожу еще три адвокатские конторы. И каждый раз слышу совершенно глупейшие отказы. Парадокс. Все женщины боятся, что замуж не выйдут, а я боюсь, что не разведусь. Багиров прозрел и понял, что у него есть жена? Что ж, я ему устрою жену. Благо до офиса муженька я дохожу быстро. Его бизнес-центр буквально вопит о том, что все очень дорого и богато. Я поднимаю глаза к небу, отстраненно отмечая, что оно затянулось тучами. Такое же хмурое, как и у меня, настроение. Холодная капля дождя приземляется мне прямо на лоб, отчего я морщусь. Настало время шоу. Расправив плечи, я решительно направляюсь в здание. Охранник сперва что-то пытается мне сказать, но, встретив мой ледяной взгляд, так и остается стоять с некрасиво приоткрытым ртом. Нажав на кнопку вызова лифта, с иронией думаю о том что за весь год нашего недобрака я здесь была всего один раз. А сейчас, за последнюю неделю, второй, а она, к слову, еще не закончилась. Может устроить муженьку террор? Буду его изводить, доставать вопросами, совать нос в мужские дела и высказывать свое крайне важное мнение. Мужчины же это так любят. Кошмар воплоти, а не жена. Вот только боюсь, Марат и на это что-нибудь придумает. Слишком хитер и сообразителен мерзавец. На последнем этаже я с некоторой опаской выхожу из лифта. Все еще свежи воспоминания, как я застала Багирова со шлюхой на его столе. Вдруг я сейчас увижу то же самое. Будет ли мне так же неприятно? Или выработался иммунитет? От самой мысли об этом меня буквально начинает мутить. Внутренность скручивает от нервов. «Нет, как бы там ни было, а этого несносного мужчину я пускала к себе в постель. Он, по правде говоря, единственный, кто вообще у меня был. А мы, девушки, как известно, такие вещи принимаем близко к сердцу. По крайней мере, я из таких девушек». В пустой холл захожу с маской невозмутимости на лице и обнаруживаю, что стол секретарши совершенно пуст. Сердце пробивает болезненный удар. Сжав кулачки, я заставляю себя взять в руки и вскинуть подбородок. Вот урод! Не знаю, чего мне хочется больше. Уйти отсюда, чтобы не испытывать вновь того унижения или вломиться и припереть этого ублюдка к стене. Здравый смысл, очевидно, машет мне ручкой, потому что вместо рационального варианта я смело нажимаю на ручку и резко толкаю дверь вперед. Уже ожидаю увидеть неприглядную картину. Но вместо этого Марат с раздражением откидывает ручку в сторону и выпаливает. «Ну что там еще?» Он не поднимает головы, уставившись в бумаге перед собой. Брови сурово сведены к переносице, губы сжаты в тонкую полоску, а сосредоточенный взгляд бегает по строчкам. «Жена пришла!» Заявляю о своем присутствии, закрываю дверь и прохожу вглубь кабинета. Марат отрывается от бумаг, смиряет меня нечитаемым взглядом и, расстегнув одну пуговицу на рубашке, расслабленно откидывается на кожаное кресло босса. Выжидающий смотрит на меня, изогнув одну бровь дугой. «Черт, и почему он выглядит таким властным?» «Здравствуй, жена!» Саркастически парирует. «Ты с обедом пришла? Может, с какой-то конкретной целью?» Последние слова он буквально мурлычет себе под нос. На его губах появляется греховная ухмылка, чтобы не осталось никаких сомнений на то, что он намекает. «Где твоя секретутка?» Оглядываюсь, словно она где-то могла спрятаться, ровным голосом интересуюсь. «Я ее уволил», — спокойно отвечает. Мое лицо в изумлении вытягивается. «Уволил? Серьезно?» Плохо справлялась со своими обязанностями. Из меня так и сочится яд, но... Эй, кто меня осудит? Жене не нравится. Негодяй всегда найдет, что ответить. Никто не берется за развод. Решаю прекратить эти словесные шахматы. Да! Боже, как же фальшиво звучит его голос. Какая досада! Мы договорились. Конечно, дорогая. Ты пойдешь со мной на благотворительный вечер, а я снял охрану. Ты сказал, что я могу подать на развод и нанять адвоката. Мое терпение лопается, как мыльный пузырь. Я уже буквально шиплю, как разгневанная кошка. А что тебе мешает? Рр, да мне проще нанять киллера и остаться вдовой. И сейчас эта идея не кажется такой уж плохой. Даже совесть замолкает. Ты? Я? Недоуменно хлопает глазами, указывает на себя пальцем. «Это сама судьба и боги против, дорогая!» «Я все равно подам на развод и адвоката найду. Горячо выпаливаю, чтобы он понял, не шучу. Я твердо намерена развестись. На секунду в глазах Марата мелькает ярость. Но он умеет лучше меня контролировать эмоции. Он резко встает, и не успеваю я очухаться, как Багиров оказывается возле меня. Дергает на себя за руку, отчего я впечатываюсь в его бетонную грудь. Вторую руку кладет на талию. По-собственнически сжимает и отрезает. «Это мы еще посмотрим!» Секунда и его губы впечатываются в мои смазанным поцелуем. Я пытаюсь оттолкнуть паршивца, но бесполезно. Он перехватывает мою руку и заводит себе за шею. «Я не отвечаю на поцелуй!» Держу рот закрытым, отчего Багиров бесятся и с какой-то звериной страстью кусает меня за губу. «Ай!» — вскрикиваю. И спасибо Господи, кто-то входит в кабинет. Это Сергей, друг и партнер Марата. Он с нескрываемым интересом пялится на нас. В руках держит какую-то папку. Приподняв ее, произносит. «Принес обсудить, но вижу, ты занят». «Занят». «Нет!» Это уже я выкрикиваю, все-таки выворачиваюсь из рук пока еще мужа. С неохотой Багиров отступает на шаг и поправляет пиджак. «Вот и посмотрим». Совершенно по-ребячески оставляю последнее слово за собой, обхожу Сергея и вылетаю из кабинета с такой скоростью, будто за мной сам черт гонится. «Поговорили, блин. Договорились, о чем-то называется».